нужно быть осведомленным относительно земледелия, притом и просто в собственном смысле, и в плодоводстве, так и в пчеловодстве, и относительно других плавающих или летающих животных, от которых можно получить выгоду. Вот самые существенные исходные части искусства наживать состояние в собственном смысле. Самым же значительным видом деятельности, имеющим своим предметом обмен, является торговля,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 тот, при котором получают повреждение тела, самым рабским — тот, где требуется исключительное применение физических сил, наименее же благородным, где меньше всего требуются добродетели. Об указанном предмете имеется своя литература, например, сочинения Харета Поросского и Аполлодора лемносского, О земледелии, как простом, так и о плодоводстве, равно как о сочинении других писателей —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 В Сицилии некто скупил на отданные ему в рост деньги все железо из железоделательных мастерских, а затем, когда прибыли торговцы из гаваней, стал продавать железо как монополист с небольшой надбавкой на его обычную цену. И все-таки он на пятьдесят талантов заработал сто. Узнав об этом, Дионисий издал приказ, в силу которого этому человеку разрешалось увести деньги с собой,